что представил ему оригинал и привязался совершенно к своей работе. Об этом много спорили в мастерской. Одни говорили, что Чертков виноват только в том, что продол картину эту за портрет, другие, что проклят самый портретный жанр. Третьи молчали. Молчал и художник Федотов. Он научился молчать на караулах. Он молчал и думал о том, как нарисовать Юлию Торновскую. Пока пошляли больше всего живопис батальону, его императорское величество, государь император Николай Павлович, говорить соизволил: "Я люблю баталистическую живопись, и она очень нужна. У нас есть довольно того, что можно передать потомству: подвиги на Кавказе и многое другое". Так сказано было без согласования в подижах. Николай больше понимал в маршировке, чем в грамматике. Федотов маршировал всю свою жизнь. Люди, которых он вокруг себя видел, были людьми для рисования почти запрещёнными. Уже не так молод был Федотов, выросли большие усы, пополнел. По службе продвигался неплохо, назначили его командиром учебной команды. Нужно было особенно заботиться о выправке В квартире Федотова было людно и шумно. У стены стояла большая чёрная доска, на которой художник любил делать мелом наброски. Здесь он изображал господ офицеров и видел героев оперы Руслана и Людмилы. Они сражались, пили в разных костюмах и совсем без костюмов. К короткому командиру приходила молодёжь, курила, пила, Удивлялось на рисунки и на простое обращение полковл Андреевича с низкорослым вестовым Коршиновым. На службе дела шли неплохо. Свытровые их красились в однообразный цвет, и Федотов иногда, для того, чтобы он подобрал гамму красок, вызывали в соседний рот. Это создавало ему положение в полку. В полку перед смотром работали напряжённо. Солдатов так муштровали, что сильно увеличивалась смертность и учащались побеги. За первый побег полагалось 500 штырутов. Солдат, совершивший вторичный побег, получал сверх 500 штырутов уход цены 104 года. 4 года надбавки к сроку службы и два серых шнурка в погоны для отличия. За третий побег полагалось три шнурка. И тут обычно шпицрутами пресекали жизнь провинившегося. Трудно было в полку. Трудно смотреть в ярко-розовые лососинового цвета лицо командера полка. Трудно маршировать и не думать. Ни помогали гитара, и рисование. Душа тоскует с утра, и её не успокоишь тем, Кто умеет рисовать так, что удивляются товарищи, и сам великий князь поражается сходством своего портрет. На ялике, чтобы выгадать время после стрельбового учения, пока ещё в небе сохранился свет, переезжал Федотов через Неву. Быстрым шагом поднимался он по мраморной лестнице Эрмитажа, бегло смотрел на Диану и шёл по широким залам.